Москва, октябрь 2002 года. Сергея Атурова выгнали из Полимеда в феврале. Наступил октябрь, а он так нигде не смог найти достойную работу. Сначала он решил воспользоваться паузой и немного отдохнуть. «Сколько можно пахать на дядю? Нужно пожить полноценной жизнью», — думал Сергей. «У меня скопились неплохие финансовые резервы. Отдохну и попутешествую». Когда еще представится такая возможность? Они с женой поехали в Европу, где взяли в аренду большой автомобиль с открывающимся верхом, на котором и переезжали из города в город. Они провели в путешествии всю весну и половину лета. Сначала объехали Германию, потом Швейцарию, затем Италию и напоследок Францию. Жизнь била ключом и расточала им прелести. Но вдруг Сергей обнаружил, что финансовые резервы подходят к концу и необходимо возвращаться в Москву. До конца лета он прожил на подмосковной даче, где постарался добрать удовольствие от долительного безделья. Но вынужденная праздность ему стала притить, и в начале сентября он занялся поиском работы. Сергей сходил на несколько собеседований. Где-то не нравилось ему, где-то работодателей не устраивал его послужной список и расторгнутый по инициативе Полимеда контракт. «А что, может быть, попробовать вернуться назад в Полимед?» Михаил Юрьевич тогда в феврале погорячился и, думаю, что сегодня он уже остыл, и, может быть, возьмет меня назад. — размышлял Сергей. Он навел справки и узнал, что в полимедии его место так никем и не заняли. Михаил Юрьевич держал Корене Аганесян на вторых ролях только потому, что не очень любил работать с женщинами в принципе. Сергей проанализировал ситуацию и решил переступить через свою гордость. Он позвонил секретарше Грача и через нее попросил его о встрече. «К немалому удивлению Сергея!» Его просьба была удовлетворена. Михаил Юрьевич принял Сергея миролюбиво и предложил выпить по бокальчику за встречу. «Знаешь, возвращайся. Нам к началу года нужно готовить отчетность для биржи, а у тебя в этом огромный опыт», — миролюбиво произнес он и разлил по бокалам дорогой коньяк. Сергей с удовольствием выпил еще и стал благодарить, но Михаил вдруг прервал его. «Кстати, ты выяснил, от кого наш Секлитея Владимировна родила ребенка? Ты давно общался с Игорем?» Когда я с ним говорил зимой, он ничего об этом не знал или делал вид, что не знал, и информацию о беременности Секлитеи я получил от Натальи Власовой, а после мы с ним не пересекались. «Хорошо. А ты бы поговорил с ним. Наверняка это его ребенок. Предложи ему сделать генетическую экспертизу и установить отцовство. И пусть эта секлитея не думает, что у нас на нее нет управы». «А как с моей работой? Когда мне выходить?» «Выходи с понедельника. Я сейчас дам указания кадрам, чтобы подготовили контракт». Сергей вышел от Михаила Юрьевича в смешанных чувствах. Ему очень не хотелось заниматься этим, мягко говоря, не очень чистым делом с Игорем и генетической экспертизой. Но он глубоко вздохнул, вспомнил о своем материальном положении и подумал о том, что деньги не пахнут. Сергей решил не откладывать неприятное дело в долгий ящик и позвонил Игорю. Тот обрадовался звонку, потому что и сам был на мели. «Может быть, предложит какую-нибудь непыльную работу?» — подумал Игорь и стал выспрашивать Сергея о делах. Тот сначала пространно рассказал об успешном бизнесе Полимеда и о том, как они вовремя вышли на биржу с максимальной прибылью, Потом упомянул, что Полимет не потерял интереса к Витофарме, и это особенно актуально сейчас, когда на расчетном счете достаточно свободных денег. В конце разговора Сергей отметил, «Михаил Юрьевич заинтересован в контроле над секретерией Владимировной. Мы знаем, что у нее есть ребенок, которому чуть больше года. Посчитай и подумай, может быть, это ваш общий ребенок? Если мы не смогли договориться с ней при помощи денег, то можно попробовать сделать это по-другому. Ребенок — ее слабое место. Ну, не мне тебя учить. Сам выходи с предложениями. А бюджет за мной. Игорь был, как всегда, вежлив и приветлив с Сергеем. А в конце разговора высказал заинтересованность. Он, как и другие эффективные менеджеры, Также считал, что деньги не пахнут.